Глава 59. Ствол новенького Вальтера смотрел в грудь Бурцева, а пистолет этого мне меч, пистолет поопаснее будет, особенно в привычной к нему руке. Такую руку Бурцев всегда распознавал безошибочно. Распознала теперь. Рука фон Берберга привыкла держать огнестрельное оружие. аль Гитлер!» – Вацлав улыбнулся и свалить. «Хотя какой ты к собакам, Вацлав? Ты ведь такой же пан-поляк, как я, странствующий рыцарь!» молчал добавил «Как там здоровье товарища Сталина?» Тупая немецкая шутка и дикое, дикое, дичайшее зрелище. Германский риттер в доспехах в капюшоне Хауберке и легком походном шлеме на голове. С мечом на боку, с медвежьим гербом во всю грудь. И с вальтером в руке. И палец в кольчужной перчатке на спусковом крючке пистолета. Это, блин, будет похлеще, чем священнослужители в рясах, и со шмайсерами наперевес. Афон Бербер продолжал удивлять, и Весфалец перешел на русский. Не на архаичный древнерусский, который Бурцев понимал, благодаря пробудившейся при переносе в прошлое генной памяти предков, а на язык его современников. «Я слышал, как ты разорялся на ресталище», пояснил жрицарь-эсэсовец. «Такие грубые и воззрительные обороты речи используют только в одной стране мира. И видишь ли, мне приходилось бывать на Восточном фронте». А после Сталинграда я не забуду и ни с чем не спутаю ваше колоритные ругательство. Ты ведь русский, да, Вацлав? Не отпирайся, это уже бессмысленно. Бурцев не отпирался. Он попросту онемел от изумления, и речь из фальса, не встречая препятствий, текла обволкивающим гипотезирующим ручейком. По-русски фон Бербер говорил легко и непринужденно. Вероятно, прошел спецшколу гитлеровской разведки, где обучали разным премудростям понимать особенности чужеродного мата тоже. Я заподозрил, что с тобой что-то не так. еще вчера, во время нашего поединка, признаюсь, княжна Гайдаева очень мила. Признаюсь, эта полячка запала мне в душу. Так что я искренне рассчитывал сделать её вдоушкой, причем надеялся расправиться с тобой во всем правильном рыцарской чести, дабы твоей сопруги не в чем было меня упрекнуть. Но когда у нас дошло до потасовки, и Сфалетцев Ноев осторожно коснулся синяка на рыськой физиономии, скривился от неприятных воспоминаний. В общем, ни один здешний рубака такому кулачному бою не обучен. Дальше больше. Обычный польский пан, за которого ты себя выдавал в прусском лесу, и тайный рыцарь, коим ты прикинулся здесь и который, по идее, глаза не видел огнестрельного оружия, вдруг хватает МП-40 начинает лихо палить. Лихо и на вольной метко стоит признать. При этом ты ругаешься, как какой-нибудь Ванька Красноармеец рукопашный. До сих пор удивляюсь, почему я так и не услышал от тебя что-нибудь вроде «за родину» со Сталина. Впрочем, самое важное ты уже сообщил. Сообщил? Бурцев ненуменно тряхнул головой, что он мог сообщить этому эсэсовцу. Никогда. Да, только что. Ты ведь сам признался, что прибыл сюда ГМ. Другого мира. Как и ХМ-ХМ. Любопытным словечком ты нас обозвал. Фашики, да? Но об этом мы поговорим после. А пока... Весфалец с мечом на поясе и пистолетом руке перешел на официальный тон. «Ваше настоящее имя, фамилия и отчество, звание, цель миссии, способ проникновения в прошлое!» Из ног Бурцева словно вынули кости и заполнили конечности киселем. Очень-очень хотелось взять и усесться на пятую точку. Вот блин попал, а его же за штиреца кого-то приняли. Помнится, однажды Бурцева счел лазутчиком русских князей, Магистр ордена Святой Марии Конрад Ланграф Гесенский и Тюринский. Никакие отговорки тогда не помогли. Конрад настойчиво требовал информации, которой пленник попросту не располагал. Теперь же дело принимало еще более скверный оборот. Он потянулся к мечу. «Не стоит», – доброжелательно посоветовал фон Бебель. Бурцев замер напряжение напряжении. «Все равно ведь не успеете. Стреляю намного лучше, чем фехтую и лидируюсь на копьях. Еще одна такая попытка, и я вынужден буду простереть вам руку». Потом вторую, потом ногу, на всякий случай. А потом мы продолжим нашу увлекательную беседу». Бурцев, руку от меча убрал. Словом фон Берберга, почему-то верилось сразу. «Это что, допрос?» «Именно. И пока, павшу заметить, без физического пронуждения и пыток. Вы будете отвечать?» Бурцев вздохнул. «Тебя-то самого как правильно звать величать, а Фридрих?» «Штандартенфюрер сс если угодно. Казенного тона немец не сменил и на «ты» не перешел». А Фридрих фон Бейберг – мое реальное имя. Я родился в Весфалии. Любопытно. Из-за кого ты меня принимаешь, штандартенфюрер СС Фридрих фон Бейберг Весфальский, кривая усмешком. Как и себя, за диверсанта, заброшенного в прошлое, с целью изменения исторического процесса. Впрочем, возможно, у вас контрдиверсионные задачи. Замыслов вашего командования я пока не знаю, но намерен узнать. От вас. Последний раз спрашиваю по-хорошему. Ваша настоящая фамилия, звание – это легкие вопросы. И уж вы, будьте любезны, ответьте на них. Полковник Исаев, дверзил Бурцев, фон Белберг глазом не моргнул. Предположим. Итак, полковник, что вы делаете в 1242 году? Как я понимаю, вы здесь обосновались давненько, вот и жениться уже успели. Значит, выполняете долгосрочное задание, да, товарищ Исаев? «Мля, этот фрис даже не понял издевки. Ну, конечно, откуда ему знать о Штилице и Сайве?» Теперь фон Бенберга точно не приупри. Назвался полковником, полезая в кузовок. Бурцев насупился, замолчал, засопел. Висфалье вздохнул, тяжело вздохнул, почти сочувствующее. «Не желаете беседовать, полковник? А зря. Если не сгорите вы, будет говорить прекрасная Агделайда». Она как как ваша супруга, значит, должна сказать много интересного и расскажет, по-доброму ли, по-плохому, но расскажет.